Пол бутылки рома, два пистолета, сумка сменной одежды и все готово. Вот оно какое наше лето. Вообще ничего святого. Нет, я против вооруженного хулиганства. Просто с пушкой слова доходчивее и вещи. Мне 25, меня зовут Фокс, я гангстер. Я объясняю людям простые вещи. Мол, вот это мое, и это мое, и это. Голос делается уверенный, возмужалый. И такое оно прекрасное наше лето. Мы когда умрем, поселимся в нем, пожалуй.